27 глава От радости к смерти целых десять дней длились торжества в честь тарков, после чего нагруженные богатыми дарами и сопровождаемые почетными эскортом из десят тысяч гелиумцев под командой морскаяка, они двинулись в обратный путь. Морскаяк с несколькими знатными гелиумцами сопровождали их до самого тарка, чтобы более крепко связать новые узы дружбы. Сола сопровождала Тарс Таркаса, который перед лицом всех своих предводителей признал ее за свою дочь. А три недели спустя Морс Каяк со своей свитой, Тарс Таркасом и Солой вернулся на военном корабле в Гелиум. Корабль был выслан в Тарк, чтобы вовремя привести их к церемонии которая навеки бы соединила Дею Торис и Джона Картера. 9 лет я служил в Советах Гелиума и сражался в его армии как член правительствующего дома Тарда Сморса. Народ осыпал меня почестями и каждый день приносил новое доказательство их любви к моей несравненной Дее торис. В золотом инкубаторе. На крыше дворца лежало белоснежное яйцо. В продолжении пяти лет 10 солдат из дворцовой стражи несли постоянную охрану его. Когда я был в городе, не проходило дня, чтобы Деяторис и я не стояли рука об руку перед стеклянным сосудом и не строили планов насчет того времени, когда яйцо вылупится. Живо запечатлелось в моей памяти картина последней ночи. Мы сидели на крыше и тихо говорили о странной судьбе, соединившей наши жизни, и о новом чудесном существе, которое еще увеличит наше счастье. Вдалеке мы увидели ослепительный свет приближавшегося воздушного корабля, но не придали особого значения такому обычному явлению. Он мчался по направлению к гелиуму с такой скоростью, что обратил наконец на себя наше внимание. Выкинув сигнал, что он несет спешное донесение для джедака, корабль нетерпеливо кружился в ожидании тихоходной патрульной лодки, которая должна была провести его в дворцовый док. 10 минут спустя пришел посланный и позвал меня в зал совета. Тардас Морс с озабоченным лицом ходил взад и вперед по эстраде. Когда мы все заняли свои места, он обратился к нам. — Сегодня утром, — сказал он, — несколько правительств на Барсуме узнали, что от смотрителя фабрики искусственной атмосферы уже два дня не поступало донесения по радио, а также что он не отвечает на почти беспрерывные запросы из многих столиц. По-видимому, он умер. Посланники других народов просили, чтобы Гелиум взял дело в свои руки и чтобы мы доставили, возможно, быстрее помощника-смотрителя в атмосферное учреждение. Весь день тысячи крейсеров разыскивали помощника, и вот только что один из них вернулся с его трупом. Его нашли умерщвленным недалеко от его дома. Мне не нужно объяснять вам, что это означает для Барсума. Потребуются месяцы, чтобы пробить могучие стены фабрики. Работы уже начались, и не было бы причин для тревоги, если бы насосы продолжали исправно работать, как они работали сотни лет. Но мы опасаемся, что случилось самое худшее. Опытные приборы показывают быструю убыль давления воздуха во всех частях Барсума. Это означает... что машины стали. «В лучшем случае, друзья мои», — заключил он, — «нам осталось жить три дня». Несколько минут царило гробовое молчание. Затем поднялся молодой воин и, подняв меч над головой, обратился к джеддаку. «Народ Гелиума всегда гордился тем, что служил образцом на Барсуме, как должны жить красные люди. Теперь мы покажем, как они умеют умирать. Вернемся к нашим обязанностям так, как будто перед нами еще тысяча полезных лет. Зал дрогнул от одобрительных возгласов, и так как нам ничего не оставалось, как показать пример стойкости нашему народу, то мы разошлись с улыбкой на лице и с печалью в сердце. Вернувшись в мой дворец, я нашел, что слухи уже дошли до Деи Торрис и рассказал ей все, что узнал. «Мы были очень счастливы, Джон Картер», — сказала она. «И какая бы судьба нас ни ожидала, я благодарна ей, что мы можем умереть вместе». Следующие два дня не ощущалось значительной перемены. Но на утро третьего дня в верхних слоях стало трудно дышать. Улицы и площади Гелиума заполнились народом. Все занятия прекратились. В большинстве случаев люди мужественно смотрели в лицо неизбежной смерти, однако то там, то здесь видны были женщины и мужчины, на лицах которых было написано «отчаяние». К полудню наиболее слабые начали падать от недостатка воздуха, и вскоре народ терял. Тысячами стал погружаться в бесчувственное состояние, предшествующее смерти от удушения. Дея Торис и я с другими членами семьи Тардерс-Морса собрались на нижней террасе дворцового сада. Мы изредка перекидывались тихими словами. Безжалостная тень смерти уже надвигалась на нас. Вула и тот, казалось, чувствовал всю тяжесть предстоящего бедствия. Он пугливо прижимался к Дее Торис и ко мне, и жалобно выл. По просьбе моей жены маленький инкубатор был принесён с крыши и поставлен рядом с ней. Она с тоской смотрела на нерассветшую жизнь, которую она теперь никогда не узнает. Уже стало трудно дышать. Тардас Морс встал и сказал нам, «Простимся друг с другом. Дни величия Барсума прошли». Завтра солнце осветит мертвый город, который вечно будет носиться по небу, населенный воспоминаниями. Подходит конец. Он остановился, поцеловал женщин и положил свою сильную руку на плечи мужчин. Когда я печально отошел от него, мой взор упал на Дею Торис. Ее головка поникла на грудь. Казалось, жизнь ее уже покинула. С воплем бросился я к ней и крепко обнял. Она приоткрыла глаза и взглянула на меня.